часть первая улитка на уклоне давно замечено если человек чем то увлечен он всякая лыка тянет в строку клименко человек и в силу своей увлеченности видит то что другим незаметно поскольку я занимаюсь климатом то когда читаю русскую классику бессознательно отмечаю все связанное с погодой например читая достоевского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 Но намного ли он изменился? За прошедшие 100 лет среднегодовая температура в России поднялась примерно на 1 градус по Цельсию. Некоторым кажется, что 1 градус — это мало. Отнюдь. 100-150 лет назад в России было значительно холоднее. В Карелии, например, 40-градусные морозы подчас фиксировались в апреле. Теперь это что-то немыслимое. Нынешние коммунальщики в январе жалуются на редкие 40-градусные морозы, называя их «небывалыми». Еще при Николае Первом в России началось издание журнала Министерства внутренних дел. Его правильнее было бы назвать первым в России экологическим вестником, потому что журнал публиковал подробнейшие сводки погодных явлений. Из журнала можно узнать, что даже в начале двадцатого века в Москве в июне валил снег. И это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Климат — штука удивительная. Глава первая. Тонкая пленка жизни. В одной из геологических книг приводится такая картинка. Если нашу планету представить в виде шара диаметром в 2,5 метра, такой шар уместится аккурат от пола до потолка в обычной московской квартире, то средняя глубина земного океана, равная 5 километрам, на этом шаре будет представлена пленкой толщиной в 1 миллиметр. А атмосфера... При разгерметизации салона самолета на высоте в 10 километров пассажиры гибнут. Там уже невозможно дышать, без кислородной маски настолько разрежен воздух. Так вот... Десятикилометровый воздушный океан на нашем шаре эквивалентен тонкому слою, равному двум миллиметрам. Представили себе земной шар от пола до потолка и тонкую водно-воздушную пленку на нем. Вот в этой тонюсенькой пленке и сосредоточена вся наша жизнь, вся наша история. И здесь же, в этой пленке, размазанной по планете, сосредоточен весь климат. Климат... Тоже штука весьма тонкая. За миллиарды лет на нашей планете случалось много чего. Землю сотрясали могучие вулканические извержения, на ровном месте вырастали горы высотой в 10 километров, которые потом становились дном океана. Планета пережила более ста стероидных атак, подобных той, что погубила динозавров 70 миллионов лет назад. Но, несмотря на все эти катастрофы, среднеземная температура никогда не падала ниже 8 градусов Цельсия и не поднималась выше 10 градусов Цельсия от современной. Это я к тому, что колебания климата, самым драматическим образом влияющие на историю, обычно не превышают нескольких градусов или даже долей градуса. Например, Римскую империю, о чем мы поговорим ниже, погубило падение средней глобальной температуры всего на полградуса. Климат ползет, как улитка, едва заметно, и губит цивилизации. Теперь вы знаете, что такое колебание климата. Но вы еще не знаете, что такое климат. Небольшой городок Никея, ныне Изник, расположенный неподалеку от нынешнего Стамбула, известен тем, что в 325 году здесь состоялся первый Вселенский собор христианской церкви. Это историческое событие было в какой-то мере поворотным в истории христианства и потому прославило крохотную Никею. Но Никея славна еще и тем, что некогда здесь обитал ученый муж по имени Гиппарх. Именно этот наблюдательный грек ввел в научный оборот слово «климат». «Клима» на древнегреческом означает уклон слово климакс кстати того же корня причем здесь какой то уклон и почему гепарх назвал климат климатом а потому и при том что древний ученый справедливо утверждал климат зависит от угла наклона под которым солнечные лучи падают на земную поверхность но до чего же догадливый народ эти греки и интересующийся Со времен начала греческой цивилизации практически все великие греки писали о климате — и Аристотель, и Платон, и Геродот. Аристотель тогда же оставил потомкам классический труд метеорологика, жаль только он дошел до нас фрагментами. Именно Аристотель был первым ученым, который указал на зависимость темперамента, облик людей, стереотипов человеческого поведения, типа государственного устройства от климата. Задаваясь вопросом, отчего же именно они, греки, стали столь цивилизованным народом, а северные и южные варвары так и остались дикарями, греческие философы решили, что во всем виноват климат. В северных широтах людям не до цивилизации, им бы выжить в суровых условиях. Южным людям тоже недоцивилизации. Продукты питания на благодатном юге достаются им столь легко, что нет нужды совершенствовать ремесла и делать изобретения. И только в умеренных широтах, где посчастливилось жить греком, человек может, есть для этого свободное время, и должен, ибо не все легко достается, нужно мозгами шевелить, подумать над сущностью вещей. Интересовался климатом и ученик Аристотеля Александр Македонский. Его завоевательный поход на край света отчасти можно назвать научно-исследовательским мероприятием. Александр своими глазами хотел увидеть окаймляющую край света реку под названием Океан, о которой ему так много рассказывал учитель. Как позже Наполеон пошел завоевывать Египет, взяв с собой тьму ученых, так и Александр всюду таскал с собой в завоевательных походах толпу ученых-мужей. Однако не только ученых, но и самого Александра, пришедшего в Индию, страшно заинтересовал один местный климатический феномен — муссоны. Для европейцев это было удивительно. Ветер, который, как известно, отличается своим непостоянством, в Индии почему-то дул с исправностью автомата, летом с моря, зимой с гор и никогда не наоборот. Понадобилось еще пара с лишним тысяч лет, чтобы раскрыть природу этого удивительного явления, сразу же после разгадки переставшего быть удивительным. Так бывает со всеми фокусами и религиозными чудесами. Как только раскроешь секрет, возникает понимание, легкое разочарование и поиск новых секретов. Неутомим и неукротим дух людской в своем любопытстве главном двигателе прогресса. Сэр Гилберт Уокер, выпускник Оксфорда, поступил в начале XX века на службу в Королевскую метеорологическую службу Ее Величества в Индии. Как и всех прочих пытливых европейцев, включая Александра Македонского. Его заинтересовал муссонный феномен. Но отличие Гилберта от прочих европейцев состояло в том, что он был первым человеком, объяснившим природу муссонов. На решение задачи у Гилберта ушло 20 лет. Как мы уже говорили, летом южный ветер дует с океана на сушу. Причина? Под жарким южным солнцем треугольник Индостана нагревается, разогревая воздух приземных слоев. Горячий воздух имеет меньшую плотность, он поднимается вверх, и поэтому ему на смену с моря идет воздух более плотный. И более влажный. С моря ведь. Именно океанские ветра приносят необходимую для урожая влагу, дожди, без которых не будет урожая, вымрут индийцы. А зимой все наоборот. Ветер дует с севера, и тут дело вот в чем. С севера полуостров Индостан огораживают Гималаи а за стеной Гималаев располагается высокогорное Тибетское плато. Там очень холодно зимой, там снега и льды, там воздух выхолаживается, а холодный воздух, как известно, плотнее теплого. И он начинает стекать с гор на Индийские долины, вытесняя более легкий теплый воздух. Ту же природу имеет, кстати, и любопытное явление под названием «бора». Бора часто случается, например, в Новороссийске и доставляет горожанам и мореходам массу неприятностей. Бора — мерзкий холодный зимний ветер с гор. Представьте себе теплое Южное море. Недалеко от берега — горный массив, защищающий побережье от холодного воздуха с севера. Но напротив Новороссийска горы чуть ниже, в горной гряде как бы щербинка, будто сказочный великан край горного хребта выкусил. И если масса холодного воздуха, скопившегося за горами, вдруг становится столь велика, что сравнивается с высотой гор, холодный воздух через щербинку начинает стекать вниз, заливая Новороссийск. Этот поток холодного воздуха может течь, не прекращаясь целыми днями, поскольку океан холодных воздушных масс огромен, а дырочка маленькая. И вот тогда мачты кораблей, стоящие в порту и на рейде, покрываются многосантиметровым слоем льда. Льдом покрываются провода, реи, ветки, деревьев. Заледенелые яхты могут даже перевернуться, а тяжеленные льдом мачты перевесят киль. Кстати, слово «бора» образовано от имени древнегреческого бога ветра Борея, о котором писал наш страдалец Овидий. Однако вернемся к климату. Современная наука считает климатом усредненные погоды за последний 30-летний период. Сейчас современным климатическим образцом считается период с 1961 по 1990 год, хотя, строго говоря, с той поры климат на планете здорово изменился. Причем изменился он в лучшую сторону. Когда-то Гелировский с баулами шагал через сугробы в середине октября. Я пишу эти строки в начале декабря, и, глядя за окошко, вижу, что земля черна, а стекло мокрое от дождевых капель. Дождь моросит уже почти сутки и не думает превращаться в снег. С горными лыжами в мою эпоху проблема. Едешь на Новый год в горы и гадаешь, будет снег или нет. Стрём.